Глава вторая Яркий и теплый октябрь не отпускал бабье лето. Вместо набрякшего серого неба над головами прохожих светило вполне румяное солнышко, разогревавшее атмосферу так, что некоторые особы женского пола все еще щеголяли в туфлях. Приятно было, ни о чем не думая, идти по сухим тротуарам, любоваться одетыми в багреце золото деревьями, тихо напивая какую-нибудь ерунду, вроде «Купила мама Леша отличные галоши, галоши настоящие, красивые, блестящие», и радоваться своим новым сапожкам из лакированной кожи, купленным по случаю почти за даром. На остановке Дору догнал автобус. Сапожки, хотя были удобными, но мизинцы, сдавленные обновой, стали робко сопротивляться, напоминая о себе легким жжением. Дора заскочила в автобус и, усевшись, стала смотреть в окно. Солнце еще припекало. Закрыв глаза, она представила себя в шезлонге на берегу моря с бокалом джуса в загорелой руке. Ей так хотелось на море. Но теперь она ехала на смену в «Золотую иглу», куда недавно устроил ее счастливый, несчастный случай. В такое тепленькое местечко, где еще и неплохо платили, попасть с улицы было так же нереально, как поцеловаться на наяву с Джонни Деппом. И все же это случилось. Правда, за такое везение Доре пришлось пострадать. Трещина в лучезапястном суставе и пара ссадин на коленках. Зато теперь у нее отличная работа. Сутки через трое с кофейком, книжечкой и коечкой, куда можно прилечь вздремнуть с двух ночи до пяти утра. И все это блаженство она обрела, чуть не попав под колеса белого джипа управляющей, этой самой золотой иглой. Случилось это, как в плохом сериале. В тот день вроде и Аннушка не разливала масло, и до льда под снегом еще жить да жить. Но, как только Осидора шагнула на проезжую часть дороги, нога в разношенной туфле вдруг подвернулась, и, словно подстреленная утка, беспомощно выставив вперед руки, Дора плюхнулась на асфальт. Пока она подбирала с дороги обувь, вспыхнул зеленый, и, выскочившая из-за угла машина, чуть не переехала ее окончательно. Тормоза взвизгнули, но в последний момент остановили колеса в полуметре от Дориного зада. Из авто выскочила особа женского пола с перекошенным от ярости ртом и принялась осыпать несчастную такими яркими эпитетами, что прохожие остолбенели, а сама Дора, кроме психологического шока, получила еще и лингвистический. Возможно, автоледи так бы и бросила на дороге незадачливую пешеходицу, а может, и попинала ее лабутенами в воспитательных целях, но, на счастье, где-то совсем рядом завыла сирена. Разбираться, кто там воет, полиция или пожарная, особо не стала. Подбежала к растерянной Доре, уже нацепившей на ногу предательскую туфлю, и дернула за руку, увлекая в сторону автомобиля. Дора взвыла от боли не хуже сирены. «Что орешь? Садись в машину!» – скомандовала грубиянка и затолкала жертву ДТП в свой белоснежный джип. Так они и познакомились. Снежана Сергеевна и Дора кое-как разговорились. Оказалось, что живут в одном доме и даже в одном подъезде. Только Дора уже десять лет в оставленной мужем квартире, а Снежана Сергеевна два месяца снимает трешку на пятом этаже. Дора плохо разбиралась в жизни, в людях и в модных брендах, но определить, что они с новой знакомой элементы разных страт, смогла на раз. Дорины жуют скидочную колбасу и ездят в трамвае, а холеные особи вроде ее соседки предпочитают рестораны, где подают на ужин еду нездоровую, но красивую. Вот только определить возраст Снежаны Сергеевны, как ни старалась, не смогла. С виду девушка... без единой морщинки, словно свежезалитый каток. Фигура без намека на жиринку, будто её лили из стали. Грудь, попа, ноги — не придерешься. Не женщина, золотой Оскар. Приз! Только за что и чей, Дора пока не знала. Снежана Сергеевна виртуозно припарковала машину между мусорным баком и спящим на картонке бомжом, открыла багажник и непринужденно нагрузила Дору пакетами с едой. Вроде та, прислуга со стажем. Дора покорно приняла груз и поплелась следом. Не бросать же. хотя тяжело, но неудобно отказать соседке. Так уж воспитана. У самой двери ее новая знакомая остановилась и резким движением сорвала язычок объявления. Из-за ее плеча Дора успела прочесть «Дорого да мило, «Профессиональное мытье окон». «А почему бы не предложить себя?» Она и недорого могла вымыть, и вполне мило, но намекнуть об этом своей новой знакомой было как-то неудобно. Уже в квартире, глядя на обрывок объявления, брошенный на столик в прихожей, она, наконец, промямлила про то, что стекла хорошо натирать газетками, сверкают изумительно. Снежана Сергеевна сразу все поняла. Видно, профессиональным чутьем уловив флюиды неустроенности, исходившие от соседки, и уже на следующий день та намыла в ее квартире и окна, и двери, и полы. Вот только незадача. По непроницаемому лицу хозяйки угадать, довольна она работой или нет, не смог бы и профессор физиогномики. Потому чувство неопределенности слегка доставало Дору. Ну да ладно, заплатили-то щедро. Но на следующий день все прояснилось самым приятным образом. Встретив соседку в лифте, Снежана Сергеевна сходу предложила ей убирать квартиру, а позже в золотую иглу устроила. И вот теперь она здесь, в сверкающем рамором и хрусталем холле с подлинниками каких-то неизвестных мастеров абстракционизма на стенах, в лиловой униформе, сидит за высокой стойкой рецепции, вскакивая каждый раз при приближении жильца-счастливца. Но таких совсем мало, если не сказать, что их и вовсе нет. Ходят туда-сюда пока только риэлторы да бригада работяг. от улыбчивых смуглых азиатов до шумных, зверски матерящихся молдаван. «Сколько нужно повторять! Мусор только через технический блок!» отчитывала Снежана Сергеевна группу чудушных гастарбайтеров в заляпанных краской и пропыленных комбинезонах. Те испуганно озирались, ища то ли поддержки, то ли защиты. На помощь им пришла Дора, подбежала и жестами показала, куда нести. Рабочие что-то пролепетали на непонятном наречии и поволокли мешки по заданному курсу. «Видимо, новенькие», — промемлило Дора в оправдание. Холодный взгляд повелительницы элитного царства обжег презрением. «Вы здесь зачем? Вызывайте уборщицу!» Снежана Сергеевна носком туфельки чиркнула вдоль цементной дорожки и, развернувшись, звонко цокая каблуками, торопливо вышла через огромную стеклянную дверь на улицу. Дора испуганным взглядом проводила ее до авто. Уехала. Надолго ли? Вот злые дни. Фурии и Гарпии по сравнению с ней, просто дети, вздохнула Дора и отправилась за свою стойку. «Что, досталось?» Пузатый мужик лет пятидесяти, разглаживая двумя пальцами желтоватые усы, таращил на нее мутные глазки. Это охранник Пшонкин. Лицо у него круглое и вечно озабоченное, будто он уже прошел в депутаты. Пшонкин метил в органы власти, потому приходилось Дори выслушивать про то, какая тупая и продажная нынешняя, и что нужно дать избирателям, чтобы сделать их богаче. А богаче, по мнению Пшонкина, людей может сделать не налоговая реформа, а индивидуальные вентили на каждой батарее. Он уже и предвыборный лозунг сочинил «В квартире каждый – счетчик для граждан». Дело за малым, дождаться выборов. Пшонкин уже год мутил муниципальный люд на предмет счетчиков и имел шансы попасть в низовое звено власти, если все будет по-честному, в чем сильно сомневался сам кандидат. Я вчера ходил по квартирам со своим предложением. Начал было Пшонкин, но Дора остановила его. ц и кивнула в сторону огромных зеркальных дверей входа. Начал было Пшонкин, но Дора остановила его. ц и кивнула в сторону огромных зеркальных дверей входа. Охранник, до того давивший задом кресло, вскочил, выбежал на середину холла и принял устрашающий вид. Ноги на ширину плеч, большие пальцы за кожаный ремень. Кобура под ладонью. Что в той кобуре, неясно. Зато эффектно, как в американском боевике. Дора тоже на вытяжку. Скамеечка под ногами, чтобы выше, презентабельнее. Из-за стойки все равно не видно, что под ногами подставка. Не вышла Дора ростом. Даже каблуки не спасают. Метр шестьдесят вместе с ними. Правда, на скамейку она без туфель вскочила. Ждет. Смотрит пристально за стекла. А там суета. Несколько машин подкатило, люди из них выскакивают. Трое в темных костюмах, сразу в двери. Рассредоточились и озираются, будто премьер-министр к ним пожаловал собственной персоной. Местного охранника и не видно из-за плеч дюжего молодца с передатчиком в ухе. Пшонкин было дернулся, но, поняв, что тут главный не он, отступил в тылы за рецепцию. Боясь пропустить главного, Дора с интересом вглядывалась в лица. «Что за вип?» — пожаловал. В распахнутую дверь, напрягая под пиджаками бицепсы, двое атлетов занесли инвалидное кресло и, не останавливаясь, проследовали к лифту, уже распахнувшему двери для знатного пассажира. Лицо сидящего в коляске человека скрыто полями надвинутой на нос синей шляпы. Тело обмотано в толстый плед от ног до подбородка. Понять, кто под пледом, невозможно. Снежана Сергеевна в свите, прямая, подтянутая с торжественным лицом императрицы. Рядом с ней риэлтор, тщедушный, дерганный, руки за спиной, нервно постукивает себя по заду папкой с документами. Свита скрывается в лифте. Один охранник остается на месте. Голова на его могучей шее еще какое-то время вращается, ищет скрытую угрозу. Не обнаружив ничего подозрительного, он застывает, уставившись в стену напротив. «Какая-то личинка в шляпе, а свита, как у президента!» Пшонкин бросил недобрый взгляд в сторону конкурента. «Ты посмотри на этого! Терминатор, блин! Вообще не моргает!» Увлеченный своей болтовней, Пшонкин ходил взад-вперед мимо Доры, но та его не слышала. Завороженная, она глядела на невозможного красавца в черном костюме. Заметив ее восхищенный взгляд, Пшонкин осуждающе крякнул. Дора вздрогнула и спрыгнула с пьедестала. На мгновение нырнув с головы под стойку, сунула ноги в туфли на фантастических каблуках и, мазнув губы кармином дешевой помады, вынырнула сущей красавицей. С призывным ртом и блестящим взглядом вожделеющей самки, Пшонкин присвистнул и плюхнулся снова в кресло. Он тут лишний. Вот же он, мужчина-мечта, мужчина-стена, мужчина-экстаз. Что-то там еще. Недвусмысленные взгляды и улыбочки, брошенные в сторону объекта, остались без внимания. Все тщетно. Броня. Неудачный флирт ранит женщину в самое эго, заставляя задуматься, а так ли хорош этот мачо. Расстроенная Дора юркнула за стойку, скинула туфли и сунула в рот шоколадную конфету мечта. Потом другую, третью. В задумчивости она не заметила, как сживала половину пакетика. Скрестив на животе короткие ручки, Пшонкин дремал рядом в кресле. «Нет, ручки у него нормальные», — Дора рассматривала сослуживца. «Ручки нормальные, вот живот ненормальный». и она медленно приподнялась со стула, чтобы еще раз взглянуть на идеального самца. Стоит, не дрогнет. Монумент. Так бы любовалась всю жизнь. Нежный и звонкий сигнал прибывшего лифта разбудил Пшонкина. Он вскочил, А его взгляд уперся в черную массу высыпавшихся из лифта секьюрити. Охрана устремилась на выход. «Монумент». Ожил с легкостью подхватил коляску со своей стороны за хромированную ручку и на пару с другим охранником понес к выходу. Точно это не инвалидное кресло, а полонкин подишаха. Последняя попытка привлечь к себе внимание выдернула консьержку из застойки. Лучезарная и ароматная дора робко пристроилась возле Пшонкина, подобострастно взявшего под козырек. Коляска проплыла мимо. Человек, в ней сидящий, на секунду вскинул голову. Взгляд из-под полей шляпы остер точно бритва. Свет глаз, как свет маяка в бурю. Но Дора, увлеченная совсем другим объектом, не заметила этой вспышки. Невероятно, но охранники, сделав еще несколько шагов к выходу, вдруг аккуратно опустили коляску, И тот, что приглянулся Доре, подошел к ней так близко, что она различила на его мощной шее синеватый штрихкот татуировки, наполовину скрытый крахмальным воротником сорочки. — Вы невозможно хороши, мадам, — произнес он, очами темными, как персидская ночь, отражаясь в малахите уже влюбленных женских глаз. И Дора поняла, что пропала навеки.